Эпилог. Мила. День, когда падает завеса. Вначале было равновесие. Свет приходил следом за тьмой. Вечность встретилась со смертью. И смерть изменила все. «Я дома!» — радостно крикнула Мила, ворвавшись в покое Ашера и рассмеялась, как только к ней подкатилась Мим. Она тут же опустилась на колени, наклонилась к меховому созданию и позволила собаке облизать ей нос. «Как же я по тебе соскучилась!» Год — это слишком долго. Нужно запланировать побольше выходных. Он стоял, небрежно прислонившись к дверному косяку. Костюм идеально сидел на нем, и он выглядел неприлично хорошо, как и его нахальная ухмылка. Каждый год... Когда Мила слышала его голос впервые после такого долгого перерыва, руки у нее покрывались гусиной кожей. Она тут же ощутила дрожь предвкушения, волнения и радость. Радостно подбежав к нему, она бросилась в его объятия. Мягким движением он обнял ее, а она обхватила его ногами. Он изящно повернулся, прислонив ее к стене, и она улыбнулась. Надеюсь, ты не слишком устал, потому что вряд ли я дам тебе время передохнуть. От вида его дьявольской улыбки Мила совершенно растаяла. Она ощутила, как ее щеки заливает жар, хитро улыбнулась и провела пальцами по волосам Ашара. Один день. Не больше. Самайн. Хэллоуин. День и ночь, когда падает завеса. Когда все сферы соединяются и сливаются друг с другом. В этот день время текло медленнее, но ощущалось куда полнее. Мила очень серьезно отнеслась к своим новым обязанностям. Собирать души всего мира и почтительно обращаться с ними было очень важно. У Милы как будто была врожденная склонность к этому, словно она и не делала ничего другого. Вместе с паном они собирали души, осторожно помещали их в стеклянные флаконы и доставляли в пространство. Так она его называла. Там они пребывали, пока не очистятся от последних остатков смертности. Затем Мила доставляла их в царство Саивы, где они отдавали содержавшийся в них эфир и снова становились частью огромного целого. И потом они снова превращались в души для новых людей, рождались заново с чистого листа. Для Милы время текло иначе, чем для людей. Пока она была здесь, с Сашером, пан брал на себя ее обязанности и следил за всем. Конечно, в обмен на это, она время от времени разрешала ему видеться с Мим, когда он слишком сильно начинал по ней скучать. Только один день в году Мила могла позволить себе передышку. И этот день значил для нее все. «Мила пришла!» — внезапно закричал кто-то, и она от испуга чуть не выпустила Ашера из объятий. Рая подбежала к ней и тоже попыталась обнять. Ашер при этом выглядел настолько растерянным, что Миле оставалось только громко рассмеяться. «Что же ты не следишь за своей подругой?» — спросил он. Но Цито лишь пожал плечами а затем радостно подмигнул мили «Я и забыл, с кем говорю!» — нервно пробурчал Ашер. «Прекрасно, что ты здесь!» «Серьезно? И ты тоже?» — недоверчиво спросил Ашер Элариана. Рая тем временем отошла от Милы. «Каждый год одно и то же. «Думаю, вам стоило бы завести хобби!» «Нужно устроить праздник! Или вместе поесть! Или поиграть в карты! Ведь это так нравится Миле! Эти разноцветные...» Райя подошла к Ашеру, не переставая обрушивать на них водопад слов. Ашер шепотом спросил Милу. «Как думаешь, насколько сильно они разозлятся?» если я просто исчезну вместе с тобой. Очень, очень сильно. Ашер что-то проворчал, нежно поцеловал Милу и выпустил ее из объятий. Она не сердилась на друзей, потому что они виделись лишь раз в год, и она успевала по ним всем соскучиться. А где-то реализатор? У светлых. Они устроили там тот еще переполох. Хотят сместить совет и, наконец, покончить с Рахелью. Гордо произнесся то. Я написал им еще один вежливый запрос, чтобы ее выдали мне. Но пока что никто не ответил. с ухмылкой добавил Эллариан. Широко расставив руки, Мила подошла к нему и заключила его в крепкие объятия. «Как у тебя дела в этом году?» — тихо спросила она его. Прошло уже три года с тех пор, как на Милу легли ее новые обязанности. «Пока еще нет, маленькая смерть. Пока еще нет» как обычно, ответил он и поцеловал ее в лоб. Элариан больше не хотел умереть, хотя она предложила ему, наконец, исполнить его желание. Теперь ее сила была для этого достаточно велика. Она могла освободить его от всех наложенных на него заклятий и проклятий. Но пока что он отказывался от этого. И Мила считала, что это верное решение. «Так как насчет вечеринки?» — спросил Цито. И Элариан прошептал, обращаясь к Миле. «Можешь хоть раз не брать его с собой?» «Я все слышал!» «И что ты теперь с этим сделаешь?» со скучающим видом спросил Элариан, пока Цито пытался подобрать подходящие слова, а Райя убеждала его успокоиться. Мим снова подошла к Миле, приобрела свой истинный облик и прижалась к ней всем весом своей внушительной морды. Она коротко фыркнула. Возможно, она чуяла пана или в каком-то смысле Ощущала его присутствие. Мила не знала, но она мягко погладила мим по огромным ушам, Не пытаясь ее отогнать. Внезапно все разом заговорили. Мила рассмеялась, прикрыв рот рукой, И вдруг заметила, что Ашер вот-вот взорвется. На его висках уже отчетливо выступили вены. «Хватит!» — прорычал он, телепортировался к Миле, обнял ее и забрал с собой. «Мы...» — «Да!» — коротко ответил он, тесно прижавшись к ней. Он перенес ее в Бруме, подальше от всей этой суеты. «Защита здесь довольно хорошая. Даже Элариан нам не помешает». Нахально произнес он И мило Рассмеялась. «Один день!» Прошептал он Уже серьезнее И наклонился к ней. «И я не хочу Делить его Ни с кем». Его покрытая шрамами Рука коснулась Ее волос, А левый Он притянул ее поближе к себе. Мила ощутила прикосновение его губ, его теплое дыхание, биение его сердца. А еще она ощущала его силу, его энергию, эфир, который пронизывал его. Она видела его. Такое невероятное создание. И мило любила его. Текст читала Анастасия Лазарева.